липая зона. Когда пропала мобильная сеть, а все радиостанции перекрыла шипением, я с задницы почувствовал, что из этого места надо поскорее валить. Но куда? Я слишком долго рулил по навигатору в поисках объездного пути, а теперь прибор не работал. К тому же мне было не развернуть мой грузовик на однополосной дороге, Трасса тянулась между густым лесом и мертвым полем, где земля выжжена солнцем, редкая трава, сухой борщевик выше человеческого роста, да заброшенный склад из бетонных панелей. Вдалеке виднелись контуры города. У меня не было выбора, только ехать и спрашивать, куда меня занесло. Я посчитал удачи, когда увидел людей, но потом что-то попало мне под колеса, и они громко бахнули. Кузов шарахнулся влево, машина чуть не улетела в канаву, но вовремя остановилась. В сторону грузовика бежали несколько мужчин рабочего вида. Меня сильно тряхануло, я еще не понял, в чем дело, и рассчитывал на помощь. Но эти ребята побежали сразу к кузову. Кто-то распахнул дверцы и крикнул. «Мужики, тут сыр! Пируем!» «Так на грузовике написано «Синерецкая сыроварня! Умник!» — радостно воскликнул еще один. «А вина там нету?» — рассмеялся третий. «Меня грабили, растаскивали чужой товар. Я выбежал и закричал. «Ребята, зачем вы это делаете?» Они меня не слушали. Окидали головки сыра в прицепы мотороллеров, грузили в тележки. Еще один товарищ уже сливал бензин с моей машины. Как я их мог остановить? У меня голова окружилась от удара, и мужчин было больше. Когда я очухался, они уже все почистили, разбежались и разъехались. Колеса лопнули не случайно. Эти люди разбросали по дороге колючки для прокола шин. И все ради чего? Ради сыра и канистр бензина? Шесть лет в грузоперевозках без проблем, и тут такой провал. Я старался выровнять дыхание, собраться и подумать, что теперь с этим делать. Телефон бесполезен, сеть мертвая, но за домами виднелась антенная опора. Мне показалось неплохой идеей подойти ближе и поймать сигнал. Так я и отправился в город пешком. Грязную дорогу уложили досками и фанерой. Приходилось перескакивать с одной на другую, чтобы не увязнуть в лужах. Я не сразу обратил внимание, что высокие дома микрорайона заброшены, окна выбиты. Целое стекло на рамах шестнадцатиэтажек этажек не отыскать. «Не дострой», — подумал я. Еще не понимал, где оказался. Не верил, что там когда-то могли жить люди, а потом ни с того ни с сего бросили свои дома. Я двигался дальше, надеясь увидеть жилые кварталы. Но это был настоящий город-призрак. «Стойте!» – раздался крик впереди. Я не думал, что обращаются ко мне, но остановился на всякий случай. На фоне горизонта стояли две фигуры – мальчик и девочка, не старше 15 лет. Они держались за руки и смотрели на меня с ужасом. Я не понимала, чего эти подростки пытались меня предостеречь. Впереди не было никаких ям или открытых люков. Но вот к моим ногам подползло что-то большое и черное. Гигантский червь или змея, а может быть, щупальцы с гладкой блестящей кожей, как у дельфина. Это животное было толще человеческого тела и такой длины, что с моего места и не видно, где его начало. — Не двигайтесь! Стойте! — кричали мне подростки. То ли я их послушался, то ли страх меня парализовал. Я превратился в каменную фигуру и шевелил только глазами. Черное животное оторвалось от земли, и загнулось и направила на меня выпуклый окуляр золотисто-желтого цвета. Оно смотрело мне в лицо. — Не шевелитесь, — умоляла девочка, — и не закрывайте глаза. — Оно просто посмотрит и уползет, — успокаивал мальчик. — Главное, не двигайтесь. Я им доверился. Тихо дышал через нос и не моргал. Глядел неведомому существу прямо в глаз. Оно рассматривало меня несколько минут, потом опустилось на землю и уползло в том же направлении. В сухом бурьяне были и другие. Все они росли из одного места, торчали из-под земли. Чудовищные отростки с желтыми линзовидными глазами и тонкие вспомогательные щупальца. «Фу, пронесло», — сказал мальчик. «Если бы вы побежали или ударили его...» Это бы для вас плохо кончилось. Ходите осторожно, замечайте их. Если они вами заинтересуются, стойте и ждите, когда отстанут». «Ребята, а что это вообще такое?» Спросил я тихо, но меня услышали. Девочка вскинула и развела руки. «Мы не знаем, они по всему городу. Не попадайтесь им, берегите себя». Она опять взяла своего друга за руку и они пошли в сторону, где виднелись старые гаражи. На их плечах висели плотно забитые рюкзаки. Не школьные ранцы, а как у туристов, или у тех, кто пытается выжить в экстремальных условиях. «Стойте!» Я пошел за ними торопливым шагом. Глядел по кустам, не ползут ли ко мне щупальца. Кричал ребятам. «Укажите дорогу! Не надо ехать!» А шины спустили и разграбили машину. «Как и на чем отсюда выбраться?» Девочка повернула ко мне лицо, посмотрела на меня холодными серыми глазами. «Вы никогда отсюда не уедете. Лучше сразу это принять, чтобы зря не надеяться. Черви вас не отпустят. Все, кто сюда приехали, теперь тут навсегда. Если попытаетесь уйти, они вас поймают, и все. Выхода нет, связи нет. Это слепая зона». «Слепая зона!» — тихо повторил я. «Да как это понимать?» Я шел за ребятами, просил не оставлять меня одного. Над сухими зарослями вздымались черные отростки, светили золотистыми линзами, извивались, как головы мифической гидры. В тех же зарослях были и люди. Они все стояли на коленях. Их тела, словно веревки, оплели черные щупальца. Изможденные мужчины и женщины не могли пошевелиться, а только следили за мной глазами, которые из-за худобы казались особенно большими. Одежда у тех людей была грязная и изорванная. Они провели в плену не один день. Не раз сидели под проливным дождем и холодным ветром, сгорали под палящим солнцем. Несчастные. Я не понимал, почему никто не захотел их спасти. Пятеро мужчин весело и слаженно обворовали мою машину за несколько минут, но не попытались освободить людей, что умирают в путах. Я присмотрелся к страдальцам и заметил, что они не просто связаны. Щупальца пронизывали их насквозь, проходили через живот, грудь, шею. Странно, что пленники оставались живы. Мальчик и девочка не обращали на них внимания. Они шли, держась за руки, как влюбленная парочка. Останавливались, как на досмотре, когда очередной желтый глазок ими заинтересовался, и продолжали путь. Ребят не радовало, что за ними увязался напуганный и беспомощный взрослый, но только на них я мог рассчитывать в этой непонятной ситуации. Мы вышли на широкую улицу усыпанную всевозможным мусором, прошли мимо старых машин с разбитыми стеклами. Не только окраины были заброшены, но и центр. Я оказался в зоне отчуждения. Ребята о чем-то перешептывались, после чего мальчик остановился и сказал серьезно. «Можете пойти с нами и остаться ненадолго, но учтите, Олю я в обиду не дам». Он прятал что-то в кармане. Я показал открытые ладони и пообещал, что уйду сразу же, как получу ответы на свои вопросы. Мне ведь нужно было знать о способах выживания в этом городе. Ребята привели меня в свой дом. Голые стены недостроенного здания. Настоящий бомжатник. Матрасы, одеяло, железная печь с трубой в окно, в котором не было стекла. Мальчик, которого звали Антоном, объяснил, что чем хуже выглядит твое жилище, тем меньше тех, кто захочет его отобрать. В слепой зоне опасны не только жуткие черви. Вокруг много одуревших людей. Оля развела огонь в печи и поставила чайник. Антон нанизывал на шампуры грибы, похожие на шампиньоны, только уж очень крупные. Я сидел на деревянном ящике и наблюдал. Не знал, о чем спросить этих жителей трущоб, считая, вся жизнь потеряна. «Вам повезло», — сказал Антон. «Многие в первый же день попадают в щупальца. Им не позавидуешь. Они могут целый год просидеть на коленях живыми, а потом умирают и уходят в землю». Я протянул к огню замерзшие пальцы и, наконец, спросил, «Откуда здесь эти мутанты? Или кто они?» «Не знаем», — ответила девочка. «Мы ехали на экскурсию в старинную усадьбу. Вы там ничего не слышали о пропавшем школьном автобусе три года назад? Наверное, нас до сих пор ищут. А этот город как белое пятно. Сюда мало кто попадает». «Вы здесь три года», — с ужасом догадался я. «Ну да», — Антон протянул мне один шампур с грибами. «Водитель не туда свернул. Или мы застряли». Выжили только я и Оля. Такие дела. «Вы приехали на грузовой машине», сказала Оля. «Что везли?» «Сыр», ответил я. «Ух ты!» — воскликнул Антон. А потом посмотрел на шампур, и взгляд его потух. «Жаль, что нам не досталось. Я раньше не любил сыр, а сейчас бы съел с удовольствием. Из-за этих червей в городе растет много грибов. Они как будто нас кормят. Вроде питательно». А видеть уже их тошно. Все запасы из магазинов давно съели. Оля разливала кипяток по кружкам. Некоторые грабят машины. Мы не грабим. Много тут людей? Спросил я. Мало. И не всем можно доверять, как вы уже поняли. Антон хотел что-то добавить, но вдруг замер. Его подруга тоже застыла с чайником в руке. Кипяток лился через края чашки, растекался лужей по полу. «Тихо!» — сказал мальчик сквозь зубы. Они почувствовали приближение неземного животного. В разбитое окно влез гигантский черный отросток. Желтый глаз линза светился, как автомобильная фара. Я не мог унять дрожь в коленях. Окуляр заглянул мне в лицо, потом осмотрел подростков и уполз обратно так же быстро, как и появился. Мальчик с девочкой вернулись к своим делам, словно ничего не произошло, а я задыхался от страха. Меня пугала мысль, что моя жизнь станет такой же. Придется жить в трущобах, есть одни грибы, спать в холоде и все время бояться. Я перебирал в голове варианты спасения. «И на машине отсюда не уехать?» «Нет», — ответил Антон. «Черви давят машины, как банки из-под газировки». «Убежать вообще никак нельзя?» Я чуть не зарыдал. «Только через реку», — сказала девочка, заметив мое отчаяние. «Оля», — рявкнул ее друг, — «не давай надежду человеку. Это верная смерть». «Я уцепился за эту соломинку. Расскажите, расскажите!» «Ну, некоторые пытались бежать через участок реки, но там слишком сильное течение, а внизу старая плотина и куча мусора», — объяснил Антон. «Легко утонуть и разбиться, и черви могут схватить на берегу. Неизвестно, добрался ли хоть кто-то на тот берег, а может, и с другой стороны тоже черви. Откуда мы знаем?» «Нет уж, ребята, мне тут нельзя оставаться», — заявил я. «У меня был юношеский разряд по плаванию. Говорите, куда идти? Я сбегу и пришлю за вами спасателей». Во мне загорелся азарт. И если бы я тогда не поддался импульсу, то он бы скоро погас в сомнениях и страхах. Так хотелось убежать оттуда, что не было и мысли о плохом исходе. Подростки проводили меня до спуска к реке. Дальше со мной не пошли. Куда ни глянь, везде торчат из земли черные отростки с желтыми глазками. «Удачи вам», — сказала Оля. «Прощайте», — вздохнул Антон. Они на меня не рассчитывали. Наверняка думали, что черви схватят, а если нет, то моя судьба — разбиться о старую плотину. Я снял ботинки и оставил их на берегу, разделся до трусов и пошел к реке. Желтые окуляры тянулись ко мне. Приходилось останавливаться через каждые два шага. Они осматривали меня, заглядывали в нос и уши, скользили по моим ногам. Сколько раз я думал, что эти животные схватят меня, а их щупальца пронзят насквозь. Но каждый раз они отползали и давали мне пройти. Им было неясно, что я замыслил побег. Ребята не обманули. Река шумела и пенилась грязной водой. В середине рос камыш. Течение сильное, да еще и мелко. Отступать поздно. Я надеялся, что не потерял навык. Надо было решаться. Я побежал к воде, и черви немедленно жили. В меня полетели их черные щупальца. Один обвился вокруг моей ноги, когда я был уже в воздухе. Руки не мели от ледяной воды, я греб, что есть силы. Тело дергали назад, щупальце сдавливало ногу, резало кожу. Течение несло меня к резкому обрыву, там, у плотины, бушевала вода и качался целый остров мусора. Автомобильные шины, пластиковые канистры, доски с гвоздями и ржавый острый металл. Я плыл, сопротивлялся течению, еще немного, вот уже другой берег, только бы успеть ухватиться за кочку, за траву, за корень дерева. И, наконец, я повис, держась за твердую землю, еще бы секунда и смерть. Я вылез из воды, на моей ноге болтался обрывок щупальца. Оторвался он только вместе с кожей. Поздний вечер. Пустой берег и темный лес. Холодная неизвестность. Но я не мог ждать целую ночь, чтобы узнать, что там впереди. Рана выглядела серьезно. Я оглянулся. На том берегу, как фонарики, плясали желто-золотые огоньки. А в лесу была сплошная чернота. Так я понял, что впереди их нет, и пошел вглубь. Неудивительно, что люди не часто натыкались на забытый город. Он был хорошо спрятан. Только под утром мне удалось выйти на трассу. Машины там проезжали редко, но меня все же подобрали. И я запомнил место. Нужны спасатели. Кто-то должен отправиться в слепую зону, спасти ребят и всех остальных.